Приятная записка. Итак, у меня был гость, который не желает, чтобы я продолжал дело. Но это вселило в меня надежду. Красный воробей должен существовать, в противном случае такой записки не написали бы. Единственное, что мне надо сделать, это напасть на след. След должен быть. Уж больно много кругом признаков. Возможно, я вышел на что-то крупное, возможно, в международном масштабе, а может быть, в потустороннем. Красный воробей, черт возьми, это становится интересным. Я налил себе, как следует врезал. Тут зазвонил телефон. Я поднял трубку. Да? Писюн, чем занимаешься? По спине у меня пробежал мороз. Это была одна из моих бывших жен, Пенни. последнее что я слышал о ней лет пять назад после нашего развода, она исчезла куда-то с неким Сэмми Крупье из Лас-Вегаса. Простите, мадам, вы ошиблись номером. Я узнала твой голос, Писюн. Как поживаешь? Она дала мне такую кличку, без всяких оснований. Паршиво поживаю, — сказал я. Тебе нужно общество. Угу. Ты никогда не знал, что тебе нужно, Писюн. Может, и так, зато знал, что мне не нужно. Я поднимаюсь. Угу. Я внизу. Я звоню из холла. Где Сэмми? «Кто? Сэмми. А, он... Слушай, я поднимаюсь». Пенни повесила трубку. Я чувствовал себя ужасно, словно кто-то обмазал меня всего говном. Я допил стакан, налил другой. Постучали. Я открыл дверь. Там стояла Пенни, на пять лет постаревшая, на пятнадцать килограммов потяжелевшая. Она улыбалась жуткой улыбкой. «Рад меня видеть». «Заходи», — сказал я. Она перешла за мной в другую комнату. «Налей мне выпить, Писюн». «Сейчас». «Э, что это?» «Что?» «Резиновая штука. Резиновая женщина». «Это надувная кукла. Ты ей пользуешься?» «Пока нет. Что она здесь делает?» «Не знаю. На стакан». Пенни скинула куклу на пол и села со стаканом. Врезала. «Я скучала, Писюн». «Почему?» — А, по разным пустякам. — Например. — Сейчас не припомню. Она глотнула из стакана, окинула меня взглядом, улыбнулась. — Мне нужны деньги, Писюн. Сэмми смылся со всем, что у меня было. — Я в пролете, Пенни. Один тип пришьет меня, если я не заплачу проценты по займу. Я отошел, снова налил нам обоим, вернулся. — Мне совсем немного, Писюн. — Я нищ, черт возьми. «Я тебе его поцелую. Помнишь, тебе нравилось?» «Слушай, у меня всего 20 долларов. На!» Я вынул деньги и отдал ей. «Мерси!» Пенни спрятала их в сумочку. Мы сидели и потихоньку пили. «Иногда мы неплохо жили», — сказала она. «Вначале», — ответил я. «Не знаю, меня это стало угнетать. Слушай, мы развелись, потому что не смогли ужиться». «Да», — сказала она. «А ты с этой теткой спишь?» «Нет, кто-то ее подкинул». «Кто?» «Не знаю, кто-то надо мной мудрует». «Хочешь со мной переспать?» «Нет». «Можно я еще посижу и выпью?» «Долго?» «Часика-два». «Ладно». «Спасибо, Писюн». Уходила она уже пьяной. Я дал ей еще двадцать долларов на такси. Она сказала, что ей недалеко. Она ушла, я остался сидеть. Потом поднял надувную куклу и посадил на кушетку рядом с собой. Я пил водку с тоником, вечер выдался тихий, тихий вечер в аду, а земля горела, как гнилое полено, источенное термитами. Глава пятьдесят первая. Вы не представляете себе, как быстро проходят двадцать пять дней, когда ты не хочешь, чтобы они прошли. Я сидел в своем кабинете, как вдруг распахнулась дверь, Это был Джонни Темпл, при нем две новые обезьяны. «Акмы-ликвидаторы», — сказал он, — «мы пришли за деньгами». «У меня нет, Джонни». «У тебя нет 600 долларов?» «У меня нет 60 Джонни вздохнул. «Нам придется наказать тебя в назидании другим». «Это как? Хотите бить меня из-за паршивых 600 долларов?» «Не бить, Белин, а убрать тебя? Совсем?» «Я тебе не верю».